Вопрос был принципиальным. Следовало решить, какие деньги печатать в первую очередь. Но лейтенант выбил уже слишком много, чтобы интересоваться частностями. Его потянуло в горние выси философии. А какая, собственно, разница? И какой смысл интересоваться тем, что от нас не зависит, а что от нас зависит? Ты мне вот что объясни. Вот живёт тебе, допустим, человек. И зовут его, допустим, Кольт Шнапс. Живёт, старается, бьётся как рыба об стену или как грох об лёд. Нет, лучше всё-таки рыба. Да и ничего у него не выходит. Всё идёт наперекосяк. Кто виноват? Ты скажешь сам виноват. А если вся сторона идёт разницу и весь мир мне тебе важное скажу граф может этот шнапс и не человек вовсе может он литературный персонаж может нас всех и весь этот бардак какой-то пи писатель придумал не ли даже два писателься на этой фразе лейтенант захропел Несколько секунд он выдерживал вертикальное положение, а затем, не переставая храпеть, повалился лицом на стол. Ломотов в который раз мысленно возблагодарил руководство комитета за прививки против опьянения и поднялся из-за стола. Над дном бутыли ещё оставалось немного жидкости. Грав хотел было сделать последний глоток, но вспомнил То проснувшемуся лейтенанту потребуется опохмелиться. Выйдя из вагончика, Ламота бросил полный сожаления взгляд на застывший, по-видимому, навечно боевой трактор. Не пронеся отвязывать от столба армейский самокат. Клубс более не обращал на него внимания. Я опёршись на штуцер, задумчиво чесал спину третьей ногой. Полтора часа спустя, изрядно устав и отбившись по пути от четырёх банд разбойников, Ломота подкатил к городскому особняку графов Истерских. На пороге его встретил хмурый мальчишка-слуга, перепоясанный пулемётными лентами. Увидев, что на сей раз это не грабитель, а хозяин, слуга привычно вытер рукавом нос и поплёлся внутрь дома. Да чего ж всё-таки варварские манеры у местных низших классов, подумал Ламота, пока манчишка снимал с него сапоги. Приготовь ванну и чистое белье, приказал граф. Да побыстрее, что ты ползешь как улитка на склоне? Тут к вам какая-то баба пришла, меланхолично сообщил слуга. Ламота тяжело вздохнул. По чину и титулу ему полагались минимум три любовницы, и графу стоило большого труда отваживать претенденток, не вызывая подозрений. — Скажи ей отмазку номер четырнадцать, — велел он на этот раз. — А она говорит, что не по этой части. С явным неодобрением победал мальчишка. — Не по этой? Так как тоже за ней стоит, неужели разведка Тугенбунгеи? Или, может быть, это леди, агент кардинала? Размышляя таким образом, граф прошёл в соседнюю комнату, где дожидалась гостья. Даже строгая форма шифровальщицы штаба Ланцы, я бретен наголо по уставу волосы, не могли обмануть Ломоту. Редко «Привет, Витька!» Витька, более известный на этой планете в качестве графа Ламота Истерского, был влюблен в Ритку уже 25 лет. Еще с младшей группой интерната, когда он смастерил рогатку с лазерным наведением и собирался бежать на Пандору, охотиться на рака пауков. А Ритка могла его заложить, но не заложила. Многое изменилось с тех пор. Ритка пять раз побывала в дальних экспедициях и шесть раз замужем. На всё это время любила только его. На нём обменялись крепким рукопожатием. "Я здесь от имени Камкона", сказала Ритка, снова напуская на себя официальный вид. "Камкону давно следовало заинтересоваться тем бардаком, который здесь творится". Назрител Витька с обожанием глядя на неё. В самом ком гоня творится бардак, не многим лучше. Разве что без стрельбы тебе хорошо, Витька. Сидишь тут в гуще событий и ничто, кроме объективной реальности, тебя не заботит. А наши учёные мужи с ног сбили, пытаясь объяснить происходящее. Не видишь ли, с точки зрения структурной Социоматики это полный абсурд. Империя не может распасться раньше, чем через два столетия. Союз между Ламцей, Дрицей и Цацей вообще невозможен. А конгрегация должна называться орденом. Это прямо следует из лекций Спешинского. Но Гоголь и Мога лишь в сорок шестом году доказали Поправка Гоголя-Могаля применима только к негуманоидным цивилизациям. Ну и что же теперь? Камкон раскололся на два лагеря. Камный мир утверждает, что раз события не укладываются в теорию, значит событий на самом деле нет, а разведчиков надо вернуть на землю отдыхать или лечиться. Ты, как агент в империи, разумеется, первый кандидат. Ну, а Скисорский полагает, что всё это проделки стрёмников. Скисорский всё домерищается стрёмники. Ну да. Он говорит, что если так и пойдёт дальше, то до конца света остаётся какой-нибудь миллиард лет, и мы должны срочно что-то делать. Я одного не пойму, ридко произнёс Ломота, почесывая голые колени. Вот мы, прогрессоры, вмешиваемся в жизнь слабо развитых цивилизаций по всему космосу и глубоко убеждены, что имеем на это право и действуем им на благо. Но как только возникает легчайшее подозрение, что стремники занимаются тем же самым по отношению к нам, как мы встаем на дыбы и кричим о конце света. И где же логика? Ритка широко распахнула свои синие глаза. Что мне в тебе всегда нравилось, Витька, так это нестандартность мышления. Мне никогда такое не приходило в голову и ни одному из наших тоже. Вот я и думаю, Ритка, о моральных аспектах эксперимента. Мы утверждаем, что пришли творить добро, но в этих мирах мы не можем отделить его от зла, более того, Мы и сами отягощены злом. А вот это я уже слышала, — радостно воскликнула Ритка. От одного парня в белом плаще с кровавым подбоем, не далее, как четырнадцатого числа весеннего месяца Ниссана, далекий взрыв выбил три окна, напомнив о сущных проблемах. Вернёмся к нашим баранам, то есть от самого руководителя, решительно сказал Витька. Что обо всём этом думает Коматозов? А ничего не думает, пожал плечами Витька. Он удалился в зону и разводит там малышей, так что всё зависит от того, какую позицию займёт Гробовский. Да, согласился Витька, почёсывая заросший подбородок. против гробовского не попрёшь глыба надёры человечеща ещё в те времена когда битька в интернате мастерил своё ракопаука в бойную рогатку гробовский уже был человеком легенда командир первой межзвёздной экспедиции вернувшийся тогда когда о ней все уже забыли Кто не видел кадров их возвращения, когда звездолодчики выходили из люка по одному, а председатель комиссии кричал в мегафон: "А теперь Грабовский!" Как и положено капитану, он покидал свой корабль последним. Затем Грабовский вместе со своим экипажем погиб на планете Далёкая Радуга, когда там что-то нахимичили с физики. Вот умотно, как оказалось, что он жив и здоров и живёт в своём доме под Краславой на Долгове. Причём удивительнее всего то, что это никого не удивило. В это время с улицы донёсся голос, фальшиво распевавший гимн Имперского пехотного командного училища. Эй, налеей ещё налеей, чтобы стало веселей. Это ещё кто? ве интересовалась Эритка, хотя Витька и не обязан был знать ответ на этот вопрос. Но он знал. Мой приятель лейтенант Шнапс удивительно быстро трезвеет. Кстати, давно хотел тебя спросить. Ты не знаешь, кто первый оккупировал город? Понятия не имею. Я же говорю, с точки зрения теории этого не может быть. «Теория — это, конечно, хорошо, но какие деньги и документы мне печатать?» «Ну, мог бы напечатать заранее всех понемногу. Ты всегда был разгильдяем, Витька!» В этот момент открылась дверь, и на пороге воплощения мукора возник мальчишка-слуга. «К вам офицер с собакой, сеньор!» — поведал он обвинительным тоном. Кажется, он хотел добавить что-то ещё. Но сильная рука уже отодвинула его в сторону, и в комнату ворвался лейтенант в сопровождении здоровенного пса. С первого взгляда на них Витька заметил, что во-первых, он был не вполне прав в своём предположении о полном протрезвеньи лейтенанта. А во-вторых, у пса Необычно крупная для собачьего племени голова. — О, да ты с дамой! — протянул Шнапс. — Я помешал? — Где ты раздобыл эту собаку? — с интересом спросил Витька. «Раздобыл — Раздобыл? — непритворно изумился лейтенант. — А я думал, это твоя? — Нет времени на глупости! — заявил пес, выходя на середину комнаты. Он летянан отвёл челюсть и он попятился к стене, повторяя: "Клянусь, больше ни капли". Аридка с удивлением сказала: "Не знала, что здесь используют киноэйдов". "А ведь они используют", прорычал пёс. "Не мне не доставляет никакого удовольствия лазить по местным помойкам и нюхать немытых алкоголиков". Но у меня для вас экстренное сообщение. Дело в том, что Комкон добился разрешения на включение масочусетской машины специально для проверки базисной теории. И Витгибер перехотило дыхание. Машина нашла ошибку в принципиальной схеме старинного компьютера Алдан, с помощью которого разрабатывались эмачватистские основы теории. Таким образом, теория неверна. Насколько? выдохнула Ридка. Полностью. А это означает, что построение коммунизма на всех планетах отменяется. Не все прогрессоры немедленно возвращаются на Землю для переквалификации. Ну, саращ! с чувством воскликнул Витка, бросився к чертям и уйду в сталкеры. Но это уже совсем другая история.